Глава пятьдесят вторая. Хенри спал отвратительно. Половину ночи он лежал без сна, прислушиваясь к дыханию Лези, и размышлял. Завтра его любовница уедет, сам он останется в Бадене и всего через три недели женится на Анне фон Креберн. Жениться на Анне не было проблемой. Она несомненно стала бы хорошей женой и спутницей жизни потому что искренне нравилось ему. Но отказаться от Лизи ради этого было так бесконечно трудно. И хотя она говорила о том, что роман можно продолжить тайно, он не верил, что этого ему будет достаточно. Он хотел Лизи целиком, и если бы он не мог обладать ею, ему пришлось бы вырвать ее из сердца, как жало из кожи. Но действительно ли он мог это сделать? Мысли так замучили Хенри, что он заснул под их натиском. Из-за плохого сна он довольно поздно спустился в обеденный зал, чтобы позавтракать. Несомненно, Лиззи должна была давно уехать, чтобы еще немного побродить по городку, и Хенри предстояло сидеть за столом одному и безо всякого аппетита. Усталыми шагами он вошел в зал. Удивительно, но Лиззи все еще была там и смотрела на него. Его сердце сделало маленький радостный скачок, только чтобы снова стать тяжелым, как камень. Леди Элизабет, громко и вежливо поприветствовал он ее. «Какая радость встретить вас здесь!» Теперь, собственно, настала ее очередь предложить ему свободное место за столиком. Но она посмотрела на него с невозмутимым видом и тихо сказала. Ваша невеста ждет вас на одной из скамеек в курортном саду, милорд. Хенри поднял брови. Анна, если у вас нет другой невесты, не дожидаясь приглашения, Хенри сел. Что случилось? Спросил он едва слышно. Я встретила леди Анну сегодня здесь, за завтраком, и у нас сложился очень интересный разговор. Лиззи теперь тоже говорила так тихо, что ее не могли услышать за соседним столиком. — О чем? — Она должна сказать тебе это сама. — В любом случае, она очаровательная молодая женщина, и я могу понять, чем она привлекла тебя. Но она ждет уже почти час. Ты должен пойти к ней немедленно. Лиззи вежливо кивнула ему, встала и громко пожелала хорошего дня. Хенри тут же поднялся, отодвинул ее стул, чтобы Лизе было легче выйти и поклонился, когда она поблагодарила его. Анна ждала в курортном саду. Сейчас что-то произошло. Хенри поспешил обратно в свою комнату, взял шляпу и без промедлений направился в засаженный яркими цветами курортный сад у Курхауса. Он сразу узнал Анну. Она сидела в центре одной из скамеек и смотрела на него. Когда он подошел ближе, Анна отодвинулась и указала на свободное место рядом с собой. «Доброе утро, Хенри. Присядешь со мной?» Хоть она и спрашивала, ее слова прозвучали скорее как приказ. Хенри без промедления повиновался ему и внимательно посмотрел на Анну. «Майди, что заставило тебя прийти сюда так рано и в полном одиночестве?» Лицо Анны было серьезным. Мне нужно с тобой поговорить. Что-то случилось с твоей сестрой? Нет. Я думаю, что-то случилось с нами, с тобой и со мной. Я знаю, кто такая леди Элизабет. Я не понимаю? Нет, Хенри. Ты прекрасно понимаешь. В противном случае я могу сказать тебе это еще раз на твоем родном языке. Я знаю, что леди Элизабет. Это та самая э. Брейсли, чьи рисунки ты прислал мне из Египта. Угрызения совести вонзились Хенри в живот, как нож. По крайней мере, так ему казалось. Значит, ты солгал, — продолжала Анна спокойным голосом, когда сказал, что вы просто случайно сели в один дилижанс в Риме. «Анна, пожалуйста, я хотел...» чтобы я оставалась в неведении, да, я понимаю. Однако ранее у меня состоялся откровенный разговор с леди Элизабет. Что она сказала? Разве она утверждала, что... Мне совершенно ясно, какого рода ваша дружба. Жар поднимался в голове Хенри. Тем не менее я, разумеется, буду серьезно относиться к обязательствам нашей помолвки и... Анна шумно вздохнула. «Хенри, ты совершенно не понимаешь, что я хочу сказать?» «Нет, я совсем не понимаю. Анна, моя дорогая, да, я лгал тебе и... Но я сделаю все возможное, чтобы это исправить, чтобы сделать тебя счастливой». «Это твое желание? Сделать меня счастливой?» Она наклонила голову, И посмотрела на него. «Да, Анна, я хочу этого. Я не желаю ничего другого». «Леди Элизабет лучше этого не слышать. Она, безусловно, хочет, чтобы ты пожелал чего-то другого». Хенри запнулся. «Я не понимаю. Мне тоже так кажется». «Получается, леди Элизабет любит тебя. Ты любишь ее, но ты помолвлен со мной, правильно?» Правильно, Хенри кивнул. К чему, черт возьми, Анна ведет? Если мы оба разорвем нашу помолвку, все будет хорошо. И именно поэтому я сейчас делаю это. Я объявляю помолвку недействительной, мой дорогой Хенри. Анна, моя идея, тебе не нужно жертвовать собой только потому, что я однажды допустила плошность. Анна недовольно застонала. «Хенри, ну не будь таким... таким чрезмерно благородным. Прими свободу, которую я дарю тебе. Ступай к своей леди Элизабет, и я надеюсь, что вы будете счастливы вместе. Но ты...» Наша помолвка в прошлом году была поспешной. «Я давно это поняла. Мы любим и ценим друг друга». И многим этого может быть достаточно для брака. Для меня, однако, это не так. И дело не только в том, что я освобождаю тебя, но и в том, что я освобождаю себя». Генри внимательно посмотрел на нее. Он заметил в ее взгляде какое-то сияние, которого никогда раньше не видел. «Ты тоже отдала свое сердце другому?» Медленно произнес он. Анна улыбнулась. «Да, Хенри, отдала. И он любит тебя?» «Я не знаю. Но я готова рискнуть и подождать». Хенри схватил Анну за руку. «Ты действительно замечательная женщина. И ты стала бы такой замечательной графиней Деллингем. Ах, я не знаю. Думаю, что никогда бы не поехала с тобой в Египет. И рисовать я тоже не умею. Какой теплой была улыбка Анны. Неудивительно, что он поверил, что влюблен в нее. Адье, Хенри, прощай. Позволь мне посидеть здесь еще минутку, а ты иди своей дорогой. Передай леди Элизабет мои самые теплые пожелания. Обратный путь до Бади Шерхов Хенри преодолел почти бегом. Лизи ушла из обеденного зала, поэтому он поспешил в свою комнату и открыл соединительную дверь с ее комнатой. Она сидела на маленькой мягкой скамеечке перед туалетным столиком с распущенными волосами и щеткой в руке, но совершенно неподвижно. Ее лицо в зеркале казалось окаменевшим. Лизи, я свободен!» «Анна расторгла помолвку!» — воскликнул Хенри. Лези повернулась. Она сказала, что наша помолвка была поспешной. Но теперь все будет хорошо. Она такая замечательная. Осторожная улыбка заиграла на губах Лези. Ты уверен, что все-таки не хочешь жениться на ней, раз она такая замечательная? Конечно, уверен. Подойди сюда и обними своего будущего супруга. Он притянул ее к себе. Должны ли мы пожениться прямо здесь? В Бадене? Или мы предпочтем пожениться только после того, как вернемся в Англию? Мне совершенно все равно, пробормотала Лези между поцелуями.